Химера. Я вошла в этот чуждый для меня мир по одну руку со страхом разоблачения и по другую с уверенным в собственных возможностях ник-ником. Белый смокинг, вишневый галстук бабочка, вежливая улыбка и золотой перстень с темным рубином. Никник -ник выглядел хозяином, я же... Я не знала, кем выглядела. Зеркала? В зале было непростительно много зеркал. С садистским наслаждением отражали серебряные браслеты, больше похожие на кандалы, и лиловые волосы, которые в данный момент казались невызывающе вульгарными. Ну как, Ник, -ник с его вкусом, его тонким художественным восприятием мира скатился до такой откровенной пошлости, как лиловые волосы? А эти губы, перезаревшая вишня, мечта стареющей гетеры, никогда раньше не позволяла себе столь ярких красок спокойно милая никник -ник нежно сжимает ладонь и страх испуганным приливом откатывается прочь ты красавица улыбаюсь безумно хочется ему верить на всякий случай проверяю маску не соскользнула ли но нет держится черно-лиловая материя словно переросла к моей коже не удивлюсь если это и в самом деле так никник -ник, дьявол или бог Увереннее, леди, не забывай, что ты богиня, а они лишь смертные, удел которых служить богам. Не понимаю, шутит он или говорит на полном серьезе. От ник-ника можно ждать чего угодно. Богиня. Я богиня, высшее существо. Высшие существа не боятся зеркал. Высшие существа не дорожат, встречаясь взглядом с людьми, Высшие существа не завидуют женщинам, которым нет нужды прятать лицо за маской. Впрочем, Никник -Ник обещал, что очень скоро маски войдут в моду. Привет, Аронов. Бодрый толстячок, подобравшийся к Никнику, пристально изучает меня, стараясь выглядеть равнодушной, но сердце ёкает. Здравствуй, Серёга. Никник излучает благодушие. Долго трясёт полную руку. Долго расспрашивает о делах, жизни и погоде. Потом, наконец-то, решается представить меня. Это Химера. А это Сергей. Сергей Анатольевич Сукуткин. Химера? Приятно познакомиться. Вопрос игнорирую. Равно, как и вопросительный взгляд Сергея Анатольевича. Вот, значит, каков он на самом деле. Владелец заводов, газет, пароходов, раскаявшийся коммунист и воюющий капиталист. Воевал Сукуткин, если верить газетам и слухам, с другими капиталистами, но помельче. Побеждал и в лучших правилах дикаря Кадимбала поглощал врагов вместе с их имуществом. А выглядит безобидно. Мелкий, шустрый, слегка растерянный, словно хомяк, вывалившийся из колеса и непонимающий. Что же ему теперь делать? Взаимно, взаимно. А зовут-то девушку как? Химера, ответил Ник-Ник. Просто Химера? Просто Мария. Был такой сериал, если помнишь. А она Химера. Леди Химера. Ну? Сукуткин не поверил ни единому слову. Правильно. Я бы на его месте тоже не поверила бы. У нормального человека должно быть имя, отчество и фамилия. А еще паспорт с фотографией. Из перечисленного выше у меня имелось только имя, да и то вымышленное. Паспорт с фамилией, отчеством и неудачной фотографией Ник Ник конфисковал. А чем вы занимаетесь? Отдыхаем. А вообще... Работаем над новой коллекцией. Приходи на показ. Уже скоро, клянусь, тебе понравится». Аронов откровенно забавлялся над растерянностью Сергея Анатольевича. «Ну, ты же знаешь, я не любитель. Может, только если девушка не против частный показ?» «Против». Ник-ник ободряющий кивнул. «Значит, с ответом я угадала». «Правильно». Пусть этого хомяка хоть тысяча заводов будет, но я не из той породы, что вешается на шее первому встречному с большим кошельком. Собственная дерзость кружила голову похлеще шампанского. Господи, что со мной творится? Или это нормально? Сукуткин толстым шмелем вьется вокруг и жужжит, жужжит о чем-то. Комплименты. Мне говорят комплименты. Называют красавицей. Меня? Не меня. Ее, леди Химеру, ту, которой не существует. Как странно, как смешно. Не расслабляйся, бурчит Аронов, представляя меня кому-то. Не запоминаю лиц, они так похожи друг на друга. Тот же лоск, те же взгляды, жадные, оценивающие. Они пытаются проникнуть под платье, коснуться кожей и оставить на ней свой след, свое клеймо. Неприятно. От музыки начинает болеть голова. Яркий свет вызывает резь в глазах, а люди вокруг – раздражение. Сколько же их! «Аронов, стой!» Громкий голос взрезал толпу, как у старый нож, консервную банку. Люди расступились пропуская голос. Вернее, его обладательницу вперед. Ник-ник скривился. Похоже, предстоящая встреча ему была неприятна. А что делать мне? Не вмешиваться. Этот рецепт я придумала давным-давно. Если не знаешь, что делать, лучше не делай ничего. Обладательница громкого голоса была красива. Необычна, как и все, что имеет отношение к коронову. И красиво именно этой своей необычностью. Первое, что бросалось в глаза, это косички и меха. Косичек было много. Длинные, черные, лоснящиеся. Они выглядели пугающе живыми. Равно, как длинные меховые полоски хвосты которыми было украшено одеяние незнакомки. Короткая кожаная куртка заканчивалась где-то под грудью, а длинная юбка плотно сидела на пышных бёдрах. «Здравствуй, Ник Ник!» Девушка подошла настолько близко, что я задохнулась в тягучем облаке её духов. Плоское лицо, узкие глаза, смуглая кожа, вызывающие алые губы и такие же ногти. Этой языческой богине регулярно приносят жертвы. смазывают свежей кровью и жиром, чтобы не гневалась. Значит, а вот чем ты занимаешься, а, ник-ник. Незнакомка была пьяна. Она размахивала полупустым бокалом, и длинные меховые хвосты на куртке плясали в такт движением. Казалось, будто мех жмется, ластится к телу. Казалось, будто под кожаным нарядом больше ничего нет только кожа, горячая, пахнущая мехом, духами и потом кожа. Я ужаснулась в направлении собственных мыслей. Я не лесбиянка, но эта женщина выглядела настолько первобытно сексуальной, что самим фактом своего существования стирала грань между мужчиной и женщиной. «Прекрати!» «Прекрати!» – передразнила она. «Только и умей, что запрещать, а я вот хочу и буду». «Избавиться решил, да?» «От тебя избавишься!» Она довольно засмеялась. «Не выйдет, Аронов!» Палец с длинным алым ногтем помахал перед носом. «Не выйдет!» «А ты? Что стало, с сука? На мое место метишь?» «Я вас, бляди, за километр вижу!» «Айша, успокойся!» «Тебе надо, ты успокаивайся!» Девушка пьяно икнула и в следующую секунду выплеснула в меня содержимое бокала. Остатки шампанского коснулись волос, оставили пару пятен на платье и пару капель на коже. Моё счастье, что в бокале почти ничего не было. Девушка пьяно покачиваясь со стороны в сторону, ждала моей реакции и заранее улыбалась, предвкушая скандал. Чёрта с два. Я смахнула каплю со щеки и отвернулась. Леди Химера не станет скандалить с пьяной бродяжкой. «Ты!» — в спину полетел возмущенный вопль. «Ты, сука, стерва, ты умрешь, как все они! Не думай, что у тебя получится сбежать! Все умерли, и я умру, а потом ты! Будем вместе в земле гнить, сука!» Так я познакомилась с Айшей.